Это если она вообще вернется? Да, это точно. Тебалт с трудом сдерживался, чтобы не схватить эту женщину за шею и не начать ее душить. Я буду участвовать и в следующих турнирах. Если у вас будут для меня новости, сообщите об этом Абелю, ювелиру. Вы знаете, где его мастерская? Любезно осведомился он. Армелия кивнула. Эта фраза произвела на нее огромное впечатление, ведь у ювелира был самый красивый из всех лотков. Тибалт протянул ей серебряную монету. «Когда вы сообщите мне то, что меня интересует, сможете получить еще три таких монеты». Армелия широко улыбнулась: «Можете на меня положиться, милорд, но, милорд, что мне сказать ювелиру?» Кому он должен будет передать новости? — Вам не нужно будет ничего говорить. Просто скажите, что меч готов. — Меч готов. Ага, я поняла, — пробормотала совершенно сбитая с толку Армелия. Она собиралась продолжать расспрашивать, но Тибалт развернулся и ушел. Елен сидела на табурете перед домом наслаждаясь теплом полуденного солнца, в то время как Мадлен пропалывала овощи на грядках, напевая песенку. Белье, которое развивалось за ее спиной на веревке, казалось, было готово улететь в голубое небо при следующем порыве ветра. Элен улыбнулась. Она никогда еще не видела Мадлен такой счастливой. Внезапно девушка вскинулась и побежала к воротам. Элен медленно встала и направилась за ней. Она сделала всего пару шагов, но сердце тут же сильно забилось, и ей пришлось остановиться, чтобы отдышаться. «Жан — Жан! — радостно воскликнула она, увидев, кто пришел. — Элен, тебе уже лучше! — сказал он обрадованно. — Она еще не совсем выздоровела и обязательно должна себя беречь! — вмешалась травница, которая вышла из дома, чтобы поздороваться с Жаном. Ей ни в коем случае нельзя сейчас работать. — Да я и не могла бы сейчас чем-то заниматься, — сказала Элен и сильно закашлялась. — Не нравится мне, как ты кашляешь, — озабоченно произнес Жан. — Похоже на лай серого. Отмахнувшись от него, Элен снова закашлялась и жестом попросила Жанна следовать за ней. — Давай не будем об этом говорить. — А ты там как? Работу нашел? — «Я тебе скоро сделаю самый лучший клей, какого ты только можешь себе представить», — похвастался Жан. «Ты? Что ж, тогда это будет какой-то совершенно необыкновенный клей. Надеюсь, он будет клеить». Элен снова закашлялась. «А почему ты приготавливаешь клей?» — спросила она, отдышавшись. «Я работаю у оружейника, который изготавливает щиты». Я же тебе рассказывал, что он сам делает клей. Он обещал меня научить. У него что, опять сын заболел? Нет, Сильвайн тоже работает. Кстати, он довольно милый парень. На голову выше меня и немного старше. Но нисколько не задается. Элен улыбнулась. «Я рада, что тебе так повезло с работой. У Мадлен тут тоже много дел, и только я вынуждена лентяйничать». «Мадлен кажется очень довольной. Я, наверное, зря о ней беспокоился», — сказал Жан, взглянув на девушку.